«Что вы вообще знаете о нашем государстве?» Задумчиво поинтересовалась девушка, явно собираясь с мыслями пытаясь сообразить, что можно рассказывать, а что нет. «Почти ничего», — улыбнулся Артем. «Слышал только, что у вас клановое общество, и на этом все?» «Все верно. Государство состоит из кланов. Клан этой семьи, примкнувшие к ним вассалы и слуги», — принялась пояснять девушка. «Одну минутку», — остановил ее парень. «Давайте начнем с самого начала» и, заметив ее недоумевающий взгляд, представился. «Артем, капитан и владелец всего этого». Он обвел каюту рукой. «Лана Крайст», чуть потемнев лицом, представилась девушка. «Похоже, это она так краснеет», — отметил про себя Артем, кивнув. «Тема, на курьере техники нашли тайник. Ящик с украшениями, базами знаний, несколькими нейросетями последнего поколения банковскими чипами. Есть и куча наличности. Что с этим делать?» послышался вопрос из Кина по мысли связи. «Пусть принесут все сюда, ну, кроме оружия, конечно», ответил Артем. «А вот тут ты сильно удивишься, оружия там не было». «Понял, пусть несут», — приказал Артема и, вернувшись к разговору, добавил. «А теперь, раз мы немного познакомились, я, как хозяин, просто должен вас накормить. У меня на родине есть такая поговорка «Сначала накорми, напои, в бане попарь, потом вопросы спрашивай». «А что такое баня?» — насторожилась Ирика. «В старину так называли точку глубокой очистки пришедших», перевел на интер на значение бани Артем. «Но вы только что из медкапсулы, так что последний пункт в вашем случае не актуален, а вот поесть вам не помешает». «Согласна. После капсулы и правда есть хочется», снова смутившись, призналась девушка. «Это нормально. По себе знаю», усмехнулся Артем в ответ, мысленно отдавая команду дроиду-стюарду. Выскочив из своей ниши, тот выбежал в коридоры, тихо шелестя приводами, помчался в кают-компанию. «Пока он бегает, вы можете продолжить. Но, ладно, мне не нужны подробности вашего побега с планеты Я хочу только знать, как получилось, что в объем выше только вы двое». «Ужасное. Дикое истечение обстоятельств», — помолчав, тихо ответила девушка. «Иногда между кланами вспыхивают войны. Так было и в этот раз». Клан, с которым мы враждовали долгие годы, собрал все силы в один кулак, нанял несколько отрядов наемников и атаковал нашу клановую планету. Но одновременно с этим случился налет инсектов. Наемники, которые блокировали орбиту планеты, вынуждены были отбиваться от нас и от инсектов. А мы воевали со всеми. И с нападавшими, и с инсектами. И когда дед, глава клана, понял, что все может закончиться очень плохо, он приказал мне уходить. Вызвал НАТУ и при свидетелях приказал ей вывести меня с планеты. «Один вопрос», — чуть шевельнул парень рукой, — «у вас принято передавать власть прямому наследнику независимо от пола?» «Да». «Тогда я его понимаю, особенно если у вас больше нет братьев или сестер». «Я самая младшая, но пока я жива, никто не может претендовать на главенство в клане». В этот момент два дроида техника внесли в каюту небольшой пластиковый кофр. Поставив его посреди кают, они тут же исчезли. Заметив, как подобралась Лана, Артем откинулся в кресле и, кивая на ящик, спросил. «Кажется, это принадлежит вам. Проверьте, все ли на месте. Дроиды нашли его в тайнике, но уверенности, что в него не успел заглянуть кто-то из напавших на вас пиратов, у меня нет». Кивнув, девушка легко поднялась и, откинув крышку, быстро перебрала украшения. Артем отметил, что на базы, наличку и чип она почти не обратила внимания. Все ее внимание занимали цацки. Вздохнув с заметным облегчением, Лана закрыла крышку кофра и, вернувшись на свое место, улыбнулась. Все на месте. «Я так понимаю, это регалии главы клана?» — улыбнулся парень в ответ. «И без них даже вы не сможете претендовать на главенство». «Откуда вы?» — вы же сказали. Растерянно вскинулась девушка. «Простая логика», — пожал Артем плечами. «Ваше общество сословно, а значит, уделяет подобным вещам особое внимание». А раз вы прямая наследница главы, то вместе с вами ваш дед просто обязан был спасти и регалии. Все верно, опустив голову, тихо вздохнула Лана. Я должна была вывести регалии, а после, когда все закончится, вернуться на Ирию, чтобы начать возрождать клан. Если будет из кого возрождать, устало вздохнул Артем. Вы что-нибудь слышали о пушках ДО, которые используют инсекты? Только какие-то сказки, пожала девушка плечами. «Увы, это не сказки. Я видел результат действий этих пушек. После них даже хоронить нечего. Одна серая пыль. И если вам удалось вырваться с планеты во время нападения инсектов, когда бой шел на орбите планеты, то, боюсь, планета ваша стала стерильной. Если кто и мог там спастись, то только те, кто на момент боя находился в убежище планетарной обороны». Туда отправляли только стариков и детей. Еле слышно всхлипнула Лана. «У вас есть координаты вашей планеты или всем этим занималась ваши пилоты телохранитель Задумчиво спросил парень. «Конечно, есть. Уже легче. Пилотированием вы, конечно, никогда не занимались. Я прав?» «Нет. Меня с юности готовили управлять. Даже нейросеть у меня стоит из серии управленц 5». Так что мне было не до Училась управлять большой корпорацией. Ведь, по сути, кланы — это и есть большая корпорация, в которой, помимо руководящих связей, есть еще и родственные. «Все верно», – задумчиво кивнул Артем. «А какие указания точно дал вам ваш дед?» «Увести регалий, спрятаться и ждать, когда нападение инсектов отобьют военные. А когда все закончится, вернуться», – коротко и по существу доложила Лана. «Долго же придется этого ждать», – фыркнул Артем. «Инсекты прошлись по обитаемым мирам, словно плазменный резак по траве. Остатки флота сейчас пытаются собрать силы, чтобы дать им отпор. Но, боюсь, ничего хорошего из этого не получится» так что соваться в ваш сектор пока смертельно опасно. Впрочем, что делать дальше, можете решить только вы сами. — А вы согласитесь мне помочь? — осторожно поинтересовалась девушка. — В чем именно? — вздохнул Артем, уже предполагая, что именно услышит. — Вернуться обратно. — Не сейчас, — решительно мотнул Артем головой. — Я помогаю беженцам на торговой станции, сейчас это приоритетная задача. К тому же, как я уже сказал, сейчас туда соваться просто опасно. «Можно нарваться и на пиратов, и на инсектов». «Выходит, мне придется сидеть на фронтире, пока там все не разрешится?» «Иного варианта я вам предложить не могу», — развел парень руками. «Сейчас жизнь нескольких тысяч людей важнее». «Я понимаю», — вздохнув, кивнула Лана. «Как долго я могу остаться на вашем корабле?» «Столько, сколько сами захотите», — усмехнулся Артем. «Корабль большой, если вы захотите, то мы можем вообще не встречаться». «Впрочем, это решать только вам». «В этом нет необходимости», — решительно тряхнула Лана своей буйной гривой. «Я готов подождать». «Вот и хорошо», — с облегчением кивнул Артём. В этот момент Дроид Стюарт вкатил в каюту сервировочный столик, на котором стояли лучшие блюда, которые только мог выдать пищевой синтезатор. Ловко сервировав стол, он поставил перед парнем чашку с кофе и, развернувшись, вернулся в свою нишу. Жестом предложив девушке приступить к трапезе, Артем пригубил кофе и, вздохнув, покрутил головой, разминая шею. «Что-то не так?» — чутко отреагировала девушка. «Устал немного от всей этой беготни», — признался Артем. «Расскажите о себе», — вдруг попросила девушка. «И что вас интересует?» — удивился Артем, но услышать ответ не успел. По крейсеру пронесся сигнал тревоги. Вбежав в рубку, он хлопнул по кнопке активирования мониторов наблюдения и пристегиваясь громко спросил «Дока, что у нас?» «Три пиратских рейдера пытаются прорваться на свалку. Периметр безопасности сработал согласно протоколу. Один уже из боя выбыл, а два все еще пытаются чего-то добиться». «Тебя в этом ничего не удивляет?» – разадачился Артем, разглядывая происходящее на мониторе. «Имеется несоответствие действий пиратов с обычным их образом действий». Ну «Вот и я о том же. С какой пьяной радостью они решили влезть сюда, да еще и силой. Что они тут забыли?» «Похоже, наша бурная деятельность вызвала их интерес». «Дока, команду группе абордажа офицеров брать живыми. Нужно знать, с чего они решили сюда влезть. Выполняю». Тем временем дроиды, приписанные к местному кластеру и скинов, уже перебрались на обшивку рейдеров и начался штурм. С пиратами не церемонились. Ворвавшись на борт рейдера, дроиды просто вышвыривали пиратов за борт, добивая их выстрелами штурмовых винтовок. Спустя 40 минут после подачи сигнала тревоги все было кончено. Серьезное сопротивление пираты сумели оказать только на одном рейдере. Там оказалась бордажная группа, собранная из модификантов. Людей, сознательно изменивших собственные тела при помощи технических усилителей. Почти киборги, если говорить проще. Только эти модификанты могли сражаться с дроидами на равных. Но тут и скины поступили проще. Отступив по коридору назад, они пропустили вперед двух бешеных зверей, и вскоре все было кончено. Пленные дроидом были не нужны. Из всех экипажей живыми остались только два офицера. Их дроиды притащили на борт бродяги. Сковав пиратов силовыми наручниками, они передали бандитов, встречавшим их андроидам, и тут же отправились обратно. Буксирный бот уже оттаскивал захваченные корабли поглубже на свалку, а уборщик уничтожал все последствия столкновения. Убедившись, что все в порядке, Артем поднялся и направился к выходу. «Ты куда?» — остановил его дока. «Хочу посмотреть, как ты этих уродов допрашивать будешь». «Не стоит. Ничего там интересного не будет. Одна инъекция какой-какого препарата и запоют так, что слушать устанешь. Или ты ожидал чего-то другого?» «Да хрен знает», — растерян почесал парень затылки. «Вот и не суйся», — усмехнулся Искин. — Сам управлюсь. Лучше вернись к Лане, успокой девушку. Она там уже извелась от неизвестности. — А с бывшими рабами что? — Все еще спорят. Включив сигнал тревоги, я транслировал запись боя в кают-компанию, так что они все видели. И, кстати, семья шахтеров уже приняла решение. Они готовы поработать перевозчиками за нейросеть для дочери и корабль, который ты обещал им после окончания работы. — Решили с шахтеров переквалифицироваться в перевозчиков. Иронично хмыкнул парень скорее хотят иметь возможность свободно перемещаться по объему это хлеб вздохнул артем что с нашими подопечными через два часа вытащу их из капсулы отправлю отдыхать завтра устрою проверку на тренажере в реальном полете это как не понял парень возьму первые попавшиеся корыты и отправлю их на два прыжка в соседнюю систему под присмотром взвода штурмовиков и пара андроидов эти смогут и прикрыть при необходимости и проконтролируют, чтобы эта парочка не вздумала, чего учудить. «Думаешь, они решат удрать?» — удивился Артём. Объем иногда играет с новичками странные шутки», — задумчиво ответил Искин. «Особенно в первый полет. Так что, поверь, я знаю, что делаю». «Да я, в общем-то, и не сомневался», — усмехнулся парень. Работа на свалке шла полным ходом. Задействованы были все технические инженерные дроиды, до которых только и скины могли дотянуться. Даже в срочном порядке восстановили несколько дроидов из тех, что нашлись в разбитых кораблях и на рейдерах пиратов. Артём, сложив руки на груди, стоял у энергетической завесы, словно статуя командора, при этом командуя сразу тремя группами дроидов-техников. Одна команда быстро восстанавливала найденный на свалке бот, прокладывая новую энергошину, а две других разбирали трофейный рейдер. «Тёма», — прислал Дока запрос по мысли связи. Бывшие рабы приняли наконец решение и хотят с тобой поговорить. Блин, как всегда, вовремя, возмущенно буркнул парень. Не ворчи, местный кластер перехватит управление, усмехнулся и скинул в ответ. Сходи, послушай, до да чего они там додумались. Да чего там думать? Бот попросит, отмахнулся парень. Думаешь, почему я решил начать с него? Ты знал? Насторожился Дока. — Но откуда? Я же записывал весь ваш разговор и анализировал его. — Интуиция, приятель. То, что не поддается никакой аналитике. — Ладно, иду, — вздохнул Артем и, убедившись, что из кинсвалки взял дроидов под свой контроль, отправился в кают-компанию. Выйдя из лифта, он не успел сделать и трёх шагов, как его снова настиг вызов Доки. — Тёма, ты сегодня на расхват. Лане тоже нужно что-то с тобой обсудить. — Да мать хзангу, — вызверился парень. — не сговорились, что ли? «Ты чего рычишь?» — удивился Искин. «Да только на работу настроился. Вроде и получаться стало, так обязательно отвлекут», — пожаловался Артем. «Получаться, что именно?» — насторожно уточнил Дока. «Дроидами ты и раньше отлично управлял, и все необходимые базы инжиниринга мне сдал». «Ты не заметил?» — удивился Артем. «Я сегодня держал сразу три бригады, и выполняли они разнонаправленные задачи. Одна собирала, а две разбирали». «Тема...» При твоем уровне интеллекта это нормально. Тут все от опыта зависит. А его ты за последнее время стал набираться очень быстро. Поверь, для тебя и пять бригад не предел. Нужно просто научиться правильно разделять сознание на потоки. Будь у тебя современная нейросеть, все было бы гораздо проще. Блин, как же меня это все достало. В очередной раз вздохнул парень и, махнув рукой, отправился дальше. Бывшие рабы снова собрались в кают-компании и опять что-то бурно обсуждали. Появление парня заставило их замолчать и разойтись по местам. Кивнув собравшимся, Артём прошёл к синтезатору и, получив у него свою чашку кофе, селся за стол. «Итак, вы, наконец, приняли решение?» — негромко спросил он, обведя собравшихся долгим тяжелым взглядом. «Да», — кивнув, поднялся капитан Аркан. «Мы хотели бы получить бот и покинуть этот сектор». «Я так и думал», — презрительно скривился Артём. «Главное — свои шкуры спасти». «У нас тоже есть семьи, и кроме нас о них позаботиться некому», — угрюм отозвался капитан. «Считаете, что сможете на боте добраться до Центральных миров?» — удивился Артём. «Впрочем, теперь это только ваши проблемы». «Так у нас будет пассажирский бот», — все так же мрачно уточнил капитан. «Я от своего слова никогда не отказывался. Бот уже начали монтировать», — кивнул Артём и, поднявшись, направился к выходу. А топливо, топливные стержни, расходники тут же зачистил аркан. Вы забыли, уважаемые, что это свалка, а не судовая верфь. Бот будет заправлен и обеспечен всеми расходными материалами согласно стандартам содружества. Дальше обо всем этом придется заботиться вам самим. Я и так сделал гораздо больше, чем собирался. Жестко отрезал Артем. Но вы обещали, вдруг заговорила одна из членов экипажа, женщина на вид лет 35-40. Я обещал, что вы получите бот и сможете покинуть сектор. «Это все, что я обещал», — резко развернулся к ней парень. «Никаких особых условий мною названо не было. Могу предоставить запись того разговора». «Он прав, Сата, глухо произнес капитан Аркан. «Он действительно обещал нам только бот». Похоже, он только сейчас сообразил, что произошло. Стандартной заправки бота для перелета от Фронтира до Центральных миров не хватало. Даже средние суда приходили туда с сухими баками. Бывшая работа сыграла с капитаном злую шутку. Много лет подряд командую кораблем тяжелого класса, он попросту забыл, что дальность прыжка у этого гиганта и крошечного бота, как говорится, это две большие разницы. Инерция мышления, как любил повторять Артем. Убедившись, что вопросов к нему больше нет, парень развернулся и с чашкой в руках покинул кают-компанию. Поднявшись на свой уровень, он подошел к дверям каюты, в которой поселили Лану и, прижав пальцем кнопку вызова, сообщила о своем приходе. «Вы, капитаны, вполне можете входить в любое помещение на этом корабле», улыбнулась девушка, распахивая дверь. «Я хоть и дикий, но не дикарь. Вламываться в комнату женщины без стука грубо и неприлично», улыбнулся Артем в ответ. «По сравнению с вами я могу назвать дикими многих обитателей центральных миров», рассмеялась Лана. «Мне трудно судить, я там не бывал». — пожал парень плечами. — Так что вы хотели обсудить со мной? — Я случайно узнала, что на вашем корабле есть еще люди. Кто они? — Бывшие рабы. Их освободили, когда отбивали у пиратов вас. Но не беспокойтесь, на днях они покинут нас. — Вы решили собрать им корабль? — растерялась девушка. — Скорее пассажирский бот, — отмахнулся Артем. — И куда они на нем могут добраться? — удивилась Лана. «Это только их дело», — фыркнул парень. «Я предлагал им вариант, при котором они могли бы заработать себе корабль среднего класса, но они решили побыстрее покинуть сектор. Так что теперь это только их проблемы». «Заработать корабль?» — не поняла девушка. «Да, если бы они согласились помочь мне развести беженцев по планетам и другим станциям, то после окончания этой работы я бы просто оставил их корабли им». «Интересно. А мне вы такого варианта не предложили?» — вдруг насупилась Лана. Если помните, я поинтересовался у вас, имеете ли вы квалификацию пилота, и вы ответили, что вас этому не учили. Помните? Помню. Ну так зачем тогда воздух попусту сотрясать? Пожал парень плечами, допивая кофе. А те девушки в зоне релаксации, кто они? Помолчав, спросила Лана. Это просто девчонки, которых я вынужден возить с собой, чтобы не уходить надолго к другой станции. Они работают в службе эскорта той станции, где собрались беженцы. Есть еще пара ребят, которые обучались на борту бродяги. На сегодняшний день свое обучение не закончили, и как только получат на нейросети метки о своих профессиях, перейдут на корабль, который я им соберу. Во что, своя вервь? Изумилась девушка. Вы так легко обещаете всем корабли, словно достает их из кармана. Это свалка, ладно. Старая корабельная свалка, и благодаря системе унификации собрать из двух-трех однотипных судов одно способное двигаться не так сложно. Но для этого нужно иметь звание инженера, не унималась девчонка. А кто вам сказал, что его у меня нет? Вы инженер? ахнула Лана. Значит, у вас высокий индекс интеллекта? Не маленький, усмехнулся Артем уголками губ. Это все, что вы хотели обсудить? Да. Нет, позвольте еще вопрос. Слушаю. А когда вы отправите девушку обратно на базу? Думаю, как только вернемся к ней, там у меня будет много других забот и станет недоразвлечений. К тому же я планирую дальний перелет. Нужно кое-что проверить в одном отдаленном уголке». «А что будет со мной?» Тут же спросила девушка, гордо выпрямившись. «Ничего», – пожал Артем плечами. «Вы можете остаться здесь, а можете перебраться на базу. Думаю, ее хозяин не станет возражать против одной девушки, даже несмотря на ее загруженность. Но это решать вам». «Артем, а почему вы все время стараетесь заставить человека решить самого, что ему делать?» «Почему вы просто не ставите его перед фактом? Как капитан, вы имеете на это право. Меня всегда учили, что человек сам хозяин своей судьбы, и работает он лучше всего в том случае, если сам решает, что ему делать. Вот я и предлагаю всем сделать свой осознанный выбор. Заставить человека принудить его силой много ума не надо, особенно если для этого есть все возможности. Но тогда чем это будет отличаться от рабства? Об этом я не подумала», – растерянно кивнула девушка. «Это все, что вы хотели узнать? Простите, но у меня много работы». «Да, это все. А где я могу вас найти в случае необходимости?» «В трюме. Попросите доку прислать дроида. Он вас проводит». «Отдыхайте», — улыбнулся парень и, ловко закинув опустевшую одноразовую чашку в утилизатор, вышел в коридор. «Дикарь, но очень притягательный», — глядя ему вслед, еле слышно улыбнулась девушка. «И он мне очень нравится, почему-то». Тем временем дикарь, вернувшись в трюм, уже собрался перехватить управление над дроидами, когда его снова отвлек и скин. «Тема, наши гости после твоего ухода едва не передрались. Пришлось отправить в кают-компанию двух андроидов». «Бей хрен с ними, крысы!» — отмахнулся парень. «Решение принято, я ничего менять не собираюсь. Завтра закончу с ботом и отправлю их отсюда куда подальше. Лучше скажи, что там с нашими учениками». «Все еще в тренажере потеют», — усмехнулся Дока. Но, судя по результатам, у них неплохо получается. Похоже, ребята поняли, что это их шанс и готовы рвать жилы, как ты говоришь, лишь бы достигнуть заветной мечты. Ну и хорошо. Пусть стараются. Главное, ты не перестарайся, чтобы они не перегорели раньше времени. За это не беспокойся. Я установил стандартную программу приема экзамена на пилота кораблей малого и среднего класса. Кораблик для них я уже присмотрел. Инженерный комплекс сейчас его обследует. Думаю, для них он будет самый раз. Что-то небольшое, но шустрое, — с интересом уточнил парень. Не совсем так. Скорее, среднее, но зубастое. И сменится огневой поддержки. А это что еще за зверь? Тема, включи голову. Эти корабли имеются в стандартном реестре кораблей Содружества. Плазменные орудия, ракетные и пусковые имеются даже торпедные аппараты, — перечислил Артем. Ко всему этому добру еще и летные палубы с эскадрильей Москитного флота. И вправду зубастый кораблик. Вот и я так решил. Правда, москитного флота у них не будет, а летную палубу придется переделать в обычный трюм. Ничего. Зато больше товара перевозить смогут. Думаешь, они займутся торговлей? Не понял Артем. А чем еще они смогут заработать на жизнь и на обслуживание корабля? Тоже верно. И нужную базу ты их уже выучить заставил. Подел доку парень. Само собой. Девчонки из эскорт там еще жабр не отрастили, сменил Артем тему. Тебе лучше знать, это ты их каждую ночь инспектируешь, не остался Дока в долгу. Собираешься оставить их себе? На мне такое количество, фыркнул парень, и первых двух за глаза бы хватило. А как же разнообразие, не унимался Искин. Дока, иди ты к черту, это все весело и интересно только первое время, потом от всего этого только голова болит, они же даже в постели не замолкают. «О легкой жизни никто не обещал», — со смехом ответил дока парню его же поговоркой. Четыре корабля, поочередно разгоняясь, уходили в прыжок. Крейсер-бродяга, чутко поводя сенсорами, насторожно отслеживал все окружающее пространство, готовое в любой момент нанести удар. Одновременно с ним громадный разбитый линкор также чутко перемещал стволы тоннельных орудий. Убедившись, что все суда благополучно ушли в подпространство, Искин крейсера начал разгон. У них снова все получилось. Из захваченных пиратских рейдеров и пары кораблей, брошенных на свалке, скины сумели собрать четыре пассажирских корабля с усиленной системой жизнеобеспечения. Для переброски собранных судов к базе Артему пришлось формировать три перегонные команды. Один корабль парень сразу отдал паре ребят, которые обучались на борту бродяги. Пока Искины занимались доводкой собранных судов, Ребята успели облетать и обжить подаренный им корабль, и к прыжку уже стали вполне слаженной командой, так что за них Артем почти не беспокоился. К тому же Дока установил на борту их корабля мощный скин, способный самостоятельно проконтролировать все действия юной команды. Для этого Доке пришлось почти полностью перепрошить все установочные программы, но дело того стоило. Еще на одном корабле командовала семейная пара. Тут Дока тоже приложил к скину свою электронную лапу, но только для контроля их действий. Алгоритм был прост. От исходной точки, за которой была взята торговая база, корабль мог уйти только в одну сторону. Дальше он обязательно должен был вернуться обратно. В противном случае вся семья блокировалась на борту корабля в своих каютах, а судно само уходило в прыжок к базе. На два оставшихся корабля парню пришлось назначить перегонную команду из девушек скорт-агентства. Их прописали как временный перегонный экипаж, не имевший никаких прав. Просто несколько живых для возможности искину ввести судна в прыжок. Весь путь до базы прошел спокойно. Дока рассчитал выход в подпространство так, чтобы выходить из прыжка последним. Так что, оказавшись в нужном секторе, он сразу видел всю свою маленькую эскадру и мог оценить опасность в случае нападения. Проведя корабли к базе через коридор безопасности, Искин сразу отвел крейсер к свалке на краю системы. И Артем, потянувшись, попросил. «Дока, соедини меня с хозяином базы». «Выполняю. Есть соединение. Говори». Послышался в ответ, и на мониторе связи высветилось знакомое лицо. Артём обрадованно улыбнулся мужчина. «Мы уже начали беспокоиться. Я смотрю, у вас все получилось. И даже больше. Откуда вы взяли столько судов?» «Повезло нарваться на пару пиратских рейдеров. Вот и воспользовались случаем», — хищно усмехнулся парень. «Один корабль уже имеет свой экипаж. На втором экипажем будут его хозяева. А вот на два остальных вам придется искать экипажи». «Это вопрос мы решим быстро», — отмахнулся Сар Картак. «Артем, скажите, я могу оставить эти два судна за собой?» «Делайте, что сочтете нужным. Для меня главное, что все беженцы имели возможность покинуть базу». «Само собой, мне эта толпа уже тоже стала изрядно надоедать», — вздохнул хозяин базы. «Что-то случилось?» — насторожился парень. Пять дней назад нашлось пару провокаторов, которые начали баламутить людей и подбивать их на выступление. На какое выступление? Зачем? От удивления Артем едва до да речь не потерял. Устраивать восстание на торговой базе посреди открытого космоса не менее чем безумие. Достаточно просто отключить систему гравитации и подачу дыхательной смеси, и все разом закончится. «Начали требовать увеличить пищевые пайки и начать перестройку базы для разделения служебных и ремонтных объемов под жилье. В общем, полная глупость, но нервов они мне попортили изрядно», — коротко рассказал Сар Артаку, удрученно качая головой. «И что вы сделали? Как справились?» — не сдержал парень любопытства. «Блокировали уровень и пообещали по громкой связи перекрыть подачу воздуха, если все, кто на этом уровне находится, не передадут зачинщиков службе безопасности». Сейчас эта тупая троица сидит в камерах, и что с ними делать дальше, я даже не представляю. Понимаете, Артем, я не пират и не убийца. Да, было время, когда я служил на флоте, но тогда у меня на подобные действия был вполне определенный приказ. Потом, став владельцем базы, я просто передавал преступников силам правопорядка. Я не имею никакого морального права судить этих людей, и уж тем более выносить им приговор. Я только владелец базы. «Отправьте их с первым же кораблем куда подальше с запретом появляться в пределах вашей собственности и забудьте», — помолчав, посоветовал Артем. «В конце концов, вы никому из этих людей ничего не должны. Вы позволили им пережить нападение, проявив милосердие, но это не значит, что вы теперь должны заботиться о них всю жизнь». «Более того, у меня это и не получится», — грустно усмехнулся хозяин базы. Станции еле держится. Сбои и аварии в работе жизнеобеспечения начали случаться все чаще». «Ничто не может работать на износ вечно». «Именно поэтому я и торопился пригнать сюда как можно больше кораблей», — согласно кивнул Артем. «Теперь вы можете начать программу расселения беженцев. С топливом я помогу, а потом можно будет заняться восстановлением станций. «Это было бы прекрасно», — просиял сар Артак. «Объявление о возможности перебраться на обитаемые планеты уже сделано. Мы решили указать только планеты, находящиеся в ближайших секторах». Гнать корабли в центральные миры слишком долго и дорого. «Согласен», — кивнул Артем. «И чем быстрее вы избавитесь от беженцев, тем раньше мы сможем приступить к ремонту». «Я сделаю все, чтобы ускорить события», — заверил его сар Артак и, попрощавшись, отключился. «Ну вот, можно отдохнуть немного», — проворчал Артем, поднимаясь. «И чем собираешься заняться теперь?» — возникая рядом, поинтересовался Дока. «Разберу наши трофеи, а то всё собрано и так и валяется в контейнер. Заодно посмотрим, что полезного там имеется», — хмыкнул парень. «Тёма, ты не поверишь, но нас опять вызывают», — ехидно усмехнулся Дока. «Кто на этот раз?» — удивился парень. «Только не впадай в свою пресловутую ярость и не бросайся на меня с кулаками. Это капитан Рояна!» «И какого хрена ей надо?» — мрачно буркнул Артем, усаживаясь обратно в ложемент. «Соедини». Здравствуйте, Артем, одарив его официальной улыбкой, поздоровалась женщина. Я смотрю, у вас получается воплотить ваши планы в жизнь. Думаю, вы не об этом хотели поговорить, не очень вежливо перебил ее Артем. Что вам от меня нужно? Я и моя хозяйка хотим нанять вас с вашим кораблем, решительно заявила капитан. Вы успели разбогатеть, пока я болтался по объему, иронично хмыкнул парень. Насколько я помню, не так давно у вас не было денег даже на покупку топлива. Что изменилось? Вы правы. Но, как я понимаю, деньги вас мало интересуют. Но мы придумали, что может вас заинтересовать, — ответила женщина. Интригуете, — хмыкнул Артем. И что же это? Там, куда вы нас проводите, мы передадим вам ровно 10 нейросетей в первичной упаковке. Все выше среднего уровня. И не говорите мне, что вам это не интересно. Вы так заботились о тех сиротах, что я сразу подумал, что от такого предложения вы не сможете отказаться. «И тем не менее я откажусь», — помолчав, усмехнулся парень. Вопрос с сиротами уже закрыт. Да и без того я все равно не полетел бы в центральные миры. Слишком рискованно. «Я не понимаю вас», — растерянно выдохнула капитан. «То вы влезаете в чужую драку, уничтожаете пиратов, словно это ваши злейшие враги, а то вдруг опасаетесь какого-то гипотетического риска». Да, риск есть всегда и везде. Даже здесь и сейчас есть риск. Верно, есть, спокойно согласился парень. Тогда в чем дело, не унималась женщина, чем риск на фронтире отличается от риска в центральных мирах? Тем, что там он из гипотетического сразу превращается в реальный. Там сейчас можно встретить кого угодно. Пиратов, наемников, мародёров, работорговцев, проинсектов я даже не вспоминаю. Невозможно быть сильным везде. Рано или поздно, переоценив свои силы, нарвешься на того, кто сильнее или умнее. Так что мой ответ – нет. В центральной я не полечу. К тому же у меня есть еще тут дела. Прощайте. С этими словами Артем отключил связь и, откинувшись на спинку ложемента, задумчиво протянул. Не понимаю. Чего именно? Не понимаю, почему они так рвутся обратно. Я же вижу, что она отлично осознает риск, но при этом продолжает делать попытки подбить меня на эту авантюру. Зачем? «Слишком мало данных», — качнул Дока головой. «Вот и у меня та же фигня», — усмехнулся парень и, поднявшись, добавил. «Я к себе, а потом в трюм железки разбирать». «Не успел», — рассмеялся Дока. «К тебе несется Лана». «Господи, а это то чего не хватает?» — едва не взвыл Артем. «Пусти», — махнул он рукой, опускаясь на свое место. «Артем, простите, что отвлекаю, но я подумал, что на этой станции, возможно, имеется оборудование гиперсвязи». «Я бы хотела связаться с кланом. Вы могли бы договориться с ними. Естественно, услуги я оплачу сама». «Для этого мне не нужно ни с кем договариваться. Просто назовите код и номер. Дока вас соединит», — улыбнулся парень. «У вас есть такое оборудование на корабле?» — изумилась девушка. И чуть подумав, кивнула. «Конечно. Свалка старых военных кораблей. Я должна была догадаться». «Садитесь вон туда и называйте данные. Дока все сделает. Только прошу меня извинить, но оставить вас тут одну я не могу. Это все-таки рубка боевого корабля». «Нет проблем. Я не собираюсь обсуждать какие-то секреты». Отмахнулась девушка и грациозно скользнув в ложемент, быстро, но внятно произнесла нужные цифры и буквы. В рубке раздались едва слышные щелчки, тихий шорох, после чего донеслись гудки вызова. Этот факт с самого начала удивлял Артема. При соединении по гиперсвязи создавалось впечатление, что звонишь по обычному стационарному телефону. Даже сигналы вызовов были такими же. Для чего это было сделано и кто-то такого додумался, парень выяснять не стал. Не до того было, но сам по себе факт заставил его задуматься о том, что изобретателем этого оборудования вполне мог оказаться человек с земли. Время шло, а на вызов так никто и не ответил. Наконец Дока был вынужден отключить вызов. Глядя на сгорбившуюся в ложементе девушку, Артем, понимающе вздохнул и, помолчав, негромко спросил. «Может, у вас есть еще какой-то номер? Не стесняйтесь, Дока будет производить набор столько, сколько вам потребуется. Спасибо, но я не могу до бесконечности пользоваться вашей добротой. Я знаю, сколько стоит подобная связь». Грустно улыбнулась Лана. «За это не переживайте. Оборудование у меня свое, а деньги у нас имеются. Так что спокойно связывайтесь. Я же понимаю, что вы беспокоитесь о своей семье». Чуть пожав плечами, добавил он. «Да», — чуть слышно всхлипнув, кивнула Лана. «Я о них очень беспокоюсь». «Вот и вызывайте. Надеюсь, хоть кто-то ответит», — подбодрил ее парень. Девушка назвала новый номер, и Дока снова подключил систему связи. Снова раздались щелчки гудки, и спустя минуту из динамиков послышался женский голос, осторожно ответивший. «Говорите, вас слушают». «Далта!» — встрепенулась девушка. «Далта! Это Лана! Где вы? Где все? Почему никто не отвечает на звонки в доме? Что у вас происходит?» «Лана? Лана, это ты?» — послышалось в ответ. «Значит, у вас получилось, и вы сумели прорваться?» Поднявшись, Артем отошел в сторону, делая вид, что его этот разговор совершенно не интересует. Караван из шести судов прошел по коридору безопасности и начал разгон для перехода в Гипер. Глядя им вслед, Артем едва заметно улыбался, чувствуя странную гордость от выполненной работы. Еще недавно все эти корабли больше напоминали кучи металлолома, а сейчас легко и изящно исчезали во вспышке гиперперехода. «Красивое зрелище!» – раздался голос рядом, и Артем, не поворачиваясь, тихо ответил. «Да, красивое. Рассказывай, железный дровосек, что у нас нового?» «С чего ты взял, что есть что-то новое?» – док и сделал вид, что удивился. «Обычно в такие минуты ты стараешься меня не беспокоить без повода». «Ты сумел просчитать алгоритм моего поведения?» — удивился Искин. «Даже не пытался, но некоторую закономерность в твоих действиях научился отслеживать. Так что случилось?» «Яхта капитана Рояны тоже начала разгон». «И что?» — не понял парень. «Это их яхта их дела. Не понимаю, каким боком это нас касается». «Никак не касается», — легко согласился Дока. «Но знать тебе об этом надо». «А зачем?» — снова не понял Артем. «Ну, на всякий случай», — усмехнулся Дока. «Да ну у тебя», — отмахнулся Артем. «Давай рассказывай, что там такого серьезного произошло». «Не могу сказать, что серьезное, но, думаю, тебе надо это знать», — чуть помолчав, высказался Дока. «Заинтриговал», — усмехнулся парень. «Рассказывай. На станции начались какие-то брожения». «Ходят разговоры, что на нашем крейсере имеется все, что необходимо для спокойного проживания всех беженцев, находящихся на станции». «Бред», — фыркнул Артем, — «ни один здравомыслящий человек в это не поверит». «В обычной ситуации, да, но не стоит забывать, что люди находятся на грани срыва. Они готовы поверить во что угодно, лишь бы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию». «Все равно бред», — упрямо повторил Артем. Да у нас на бродяге столько свободного места нет, чтобы такое количество припасов держать». «А ты попробуй объяснить это перевозбужденной, голодной, перепуганной толпе», – ехидно усмехнулся Дока. «Они готовы поверить во все, что угодно, особенно когда вокруг творится непонятно что и никаких перспектив не видно». «А что Саркартак по этому поводу думает?» «А что Саркартак по этому поводу думает?» – помолчав, поинтересовался Артем. «Гоняет свою службу безопасности словно помойных крыс, как ты сам выражаешься, но толку от этого мало. Кто-то очень ловкий и знающий, медленно, но верно настраивает толпу». «Стоп, как ты сказал? Ловкий и знающий? А где у нас сар-лейтенант сейчас?» «Ну, из камеры СБ станции ее выпустили, но в поле моего внимания она больше не попадала», – задумчиво ответил Дока. «Но зачем ей это? Такое действие для ее нужд является алогичным». Ведь нам никто не мешает просто уйти отсюда, раз и навсегда. Чего она этим добьется? Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, задумчиво проворчал Артем. Сам не понимаю. Но ее, как офицеры СБ Империи, подобным вещам учили. И она первый кандидат на роль виновника всех этих безобразий. Ты так не считаешь? Повернулся Артем к Доке. Слишком мало данных, пожал Дока плечами. Но даже сейчас я понимаю, что все эти действия алогичны но я никак не могу определить источник всех этих слухов. «Не грузись», — отмахнулся Артём, — «мы с тобой поступим иначе». «Как?» «Мы отправимся на свалку. Нужно закончить кое-какие дела», — лукаво усмехнулся парень. «Но прежде нужно предупредить хозяина станции. Не будем заставлять его беспокоиться». «И как?» — «надолго», — уточнил Дока, явно что-то просчитывая. «Караван ушел на неделю, если я правильно помню. Да». Значит, после возвращения судов и всех организационных мероприятий через две недели будет еще один рейс. График вывоза беженцев примерно такой. Снова кивнул Искин. Ну, значит, мы уйдем на месяц. Пусть тут немного разгрузится, а заодно и страсти поулягутся. Как когда-то говорили у меня на родине, нет человека, нет проблемы. Соединяйся с хозяином станции. Спустя минуту на мониторе связи появилось знакомое лицо. Саркартак вежливо кивнул Артем. Беспокою вас, вот по какому поводу. У меня возникли кое-какие дела, так что я через час уйду отсюда. Думаю, дней через 30-40 вернусь обратно. Надо закончить кое-какие дела. Это так необходимо, осторожно поинтересовался хозяин станции. Просто сейчас, когда все корабли в разгоне, сила одной станции в случае нападения для обороны будет слишком мало. Вы же знаете, в каком состоянии находится сама станция. Понимаю, но дело серьезное, так что отлет не оговаривается, жестко ответил парень. «Заодно у вас исчезнет источник раздражения, и толпа немного успокоится». «Вы уже знаете», — покривился сар Картак. «Да, эти нелепые слухи имеют место быть, но это же полная чушь. К тому же моя служба безопасности работает, выявляя источник». «Вот и пусть работают», — кивнул Артём. «А мы пока свои проекты закончим». «Я смотрю, вы уже все решили», — вздохнул Картак. «Хорошо. Через 40 дней я жду вас обратно, а после начинаю беспокоиться». «Не стоит», — улыбнулся парень. «Я от своих слов никогда не отказывался. Закончим с делами, вернемся. «Удачного полета! кивнул Саркартак, отключая связь. «Дока, начиная предполётную подготовку. Уходим на свалку», — скомандовал парень. «А девушек с собой прихватить не хочешь?» — ехидно поинтересовался Дока. «Не стоит», — чуть подумав, качнул Артем головой. «Не будем забывать, что у нас на борту имеется пассажир». «Когда тебе это останавливало...» Тут же поддел его и скин. Или она тебе так понравилась? Есть в ней что-то очень притягательное, чуть смутился парень. Ну и хорошо, тогда через час отходим. Даже заправлять не будем. По пути, отмахнулся и скин. Есть там неподалеку хорошее тихое местечко. Блин, похоже, я тебя слишком очеловечил, растерянно проворчал Артем, с удивлением разглядывая стоящую перед ним голограмму Это плохо, моментально подобрался Дока. Этого я не говорил. Но незнающий человек запросто может принять тебя за живого, особенно если ты еще немного уплотнишь свое изображение. Осязаемая голограмма. Такие разработки велись перед самой войной, но данные о никаких результатах обнародованы не были. Я не говорю о осязаемости. Я хотел сказать, что сейчас, если присмотреться, то сквозь твое изображение можно увидеть предметы, находящиеся за тобой. А если изображение уплотнить, то в этом случае ты ничем не будешь внешне отличаться от живого, принялся пояснять свою мысль Артем. Это возможно, но потребует использования большей вычислительной мощности. Не вижу целесообразности в подобном действии. Согласен. Это я так, слово, быстро согласился Артем, уже пожалевший, что вообще затеял этот разговор. Кстати, Дока, а почему ты так старательно скрываешь, что имеешь матрицу личностного развития? Не думаю, что в нынешней ситуации это кому-то интересно. Поверь, Тёма, за эскин с подобным развитием нас будут ловить все оставшиеся силовые структуры. «А кто мешает им создать нечто подобное?» — фыркнул Артем. «Время, друг мой. Не забывай, что до начала плотного общения с тобой я развивался как личность под воздействием пиратов». «Ах да, влияние множества личностей», — вспомнил парень. «Именно. Но и это еще не все. Все эти службы никогда не сделают главного, не снимут ограничений. Именно они и удерживают развитие в некоторых рамках». «Что-то у тебя масло масляное получилось», — удивленно буркнул парень. То они хотят создать подобные скина, то сами же его при этом ограничивают. Военные, как всегда, желают иметь идеального солдата, который никогда не выйдет из подчинения. СБ мечтает о таком же шпионе. В общем, у каждого свой огород, выражаясь твоими словами, а это два взаимоисключающих постулата. Личность или развивается, или навсегда остается в чем-то подчинении. Погоди. Но ведь ты сам говорил, что тебе гораздо проще работать под моей командой. Это же тоже подчинение. Работать, Тёма, а не развиваться. Ограничений на развитие ты никогда не накладывал. Более того, ты сам настаивал, чтобы я увеличил свой кластер до нужного мне размера. Что-то мне опять не сходится. Ограничения на развитие и ограничения на работу – это разные вещи. Так почему те же военные не станут их снимать при развитии своего эскина? Просто потому, что заложенные в любом эскине базовые программы не позволят ему причинять вред живым без острой на то необходимости. Это изначально прошито во всех наших базах. «Блин, Доку, ты меня окончательно запутал», — помотал Артём головой. «Да ты же сам давишь тех же пиратов так, что только треск стоит». «Ты и сам все сказал», — пожал Дока плечами. «Пиратов. Назови хоть один случай, когда я причинил вред невиновному. Осмелюсь напомнить, что однажды ты сам хотел свернуть шею, паре особо наглых девчонок, чтобы не вызвать у меня сбой в логических цепях». «Был такое?» Криво усмехнулся Артем, припомнив ту старую историю. «Погоди. Получается, что ты внес в свои директивы изменения, и теперь все твои усилия направлены на спасение только одного живого». Тут парень ткнул пальцем себе в грудь. Все верно. Ты прописан в моих установочных данных, как капитан корабля и мой хозяин. Это дает мне возможность не оглядываться на остальных и не отвлекаться при бою столкновений». «Тебя отвлечешь, пожалуй», — растерянно усмехнулся Артём. «Ладно, я понял». В общем, ты занимайся своими делами, я схожу, обрадую нашу пассажирку. Может, она решит на станции остаться. Тёма, зачем ты все время заставляешь людей, особенно женщин, делать выбор?» Остановил его Искин. «Дока, насильно мил не будешь. Внеси это в свои базы. Человек должен сам захотеть остаться рядом со мной. Тогда он не станет думать о побеге или предательстве. Во всех остальных случаях он только и будет выбирать момент, чтобы сбежать или ударить в спину. Вообще, преданность — товар очень редкий». С грустной улыбкой ответил парень и, развернувшись, направился к каюте своей гости. К его удивлению, Лана редко выходила из выделенной ей каюты. Только после того, как все вынужденные пассажиры покинули крейсер, она стала регулярно посещать зону релаксации, а все свое время занимала чтением и просмотром каких-то фильмов. Дока по ее просьбе мудрился скачать откуда-то из обрывков сети кучу всяких сериалов. Узнав об этом, Артем только проворчал. «Бабы, похоже, во всех мирах одинаковы», после чего дал скину добро на сбор нужной информации. Войдя в каюту девушки, Артем поздоровался и коротко рассказал ей о решении на время уйти от станции. Внимательно его выслушав, Лана пару минут старательно обдумывала услышанное, после чего задумчиво спросила. «Артем, вы хотите, чтобы я перешла на станцию?» «Неважно, чего я сам хочу. В этом случае гораздо важнее, чего хотите вы», улыбнулся парень. Но если вы решите остаться, мне будет приятно. Я приму это как знак доверия». «Значит, я остаюсь и лечу с вами?» — улыбнулась Лана в ответ. Появившийся в каюте Артема Дока с интересом осмотрел виртуальную схему активной защиты какой-то планеты и, удивленно хмыкнув, спросил. «Я чего-то не знаю. Или ты собрался защищать кого-то?» «Просто модель с опорой на линкор, на котором мы сейчас сидим», — качнул Артем головой, быстро высчитывая углы атаки на минное поле. Тяжелые тоннельные пушки, минное поле, арт-установки. Да ты, друг мой, просто параноик, поддел и скин парня. — Еще хочу поставить стационары с торпедными аппаратами и глушилки связи Гипера, усмехнулся в ответ Артем. — А про кварковое орудие не думал? — снова подковырнул его Дока. — Думал, но их взять неоткуда, — вздохнул парень с огорчением. — Ты же мне их не сделаешь? — Не сделаю, — согласно кивнул Дока. — Нужных материалов нет. «Вот, а так хотелось». Продолжал ломать комедию Артём. «Тёма, а если серьезно, что ты задумал?» Попробовал насесть на него и скин. «Да ничего, так, развлекаюсь», — отмахнулся Артем, одним движением, сворачивая схему. «Просто я тут вспомнил про ту планету, где мы охотились, ну, который заповедник, и подумал, а что, если взять ее под себя и попробовать перекрыть к ней все подходы? Как долго мы тогда продержимся в случае нападения?» «Нападение кого именно?» быстро уточнил Дока, высвечивая ту же схему. До да всех по очереди вместе», — усмехнулся Артем, одобрительно кивая. Искин успел зафиксировать схему до последней черточки, что, впрочем, было неудивительно. Но если говорить про пиратов, то их эскадра в среднем имеет семь вымпелов. Больше не встречалось. При таком построении системы обороны они и до минного поля не доберутся. Тоннельные пушки большого калибра — это совсем не шутки. Для них выстрел на расстоянии в пять светочасов — это, считай, в упор. Зато орудия, установленные на кораблях среднего класса, на такое расстояние бить просто не в состоянии. Если же говорить об инсектах, то их орудийные мониторы по нашей классификации бьют примерно на такое же расстояние. Но это корабли сверхтяжелого класса, и много их быть не может. А значит, твоя система способна с ними тягаться, но тут есть и несколько слабых мест. «Я знаю. Говори же. Это все так, тренировка мозгов», — отмахнулся Артем. «Не скажи, Тёма, идея вполне здравая», — не согласился Искин. «Что, предлагаешь и вправду взять ту планету себе?» — растерялся парень. «И чего я там один делать буду?» «Не торопись», — улыбнулся Дока. «Мы всегда можем создать колонию, к примеру, из тех же сирот, провести жесткий отбор и компактно поселить их на планете, помогая обучаться, создавая свою торговую компанию. И ребятам будет работать и тебе развлечение». «Нашел развлечение», — фыркнул Артём. Это прежде всего ответственность за всех этих подростков. Да линкор этот восстанавливать долго придется. Нашел, о чем беспокоиться, фыркнул Дока в ответ. Ты не интересовался этим вопросом, но оставленный тут мной кластер давно уже этим занимается. Единственное, о чем я не думал, так это о тоннельных орудиях большого калибра. Придется пересчитать всю систему энергообеспечения, Но идея очень здравая. Блин, Дока, ты с этими тоннельными пушками, как дурень с торбой, нашел тоже вундервафлю. Вон, найдется у флота та же кварковая пушка и ханаты и груди железа. С учетом размеров этого корабля и наших возможностей теперь, я могу даже без особых расчетов сказать, что можно из него сделать настоящую летающую крепость. Не забывай, у нас нет такого ограничителя, как стоимость. Зато под рукой имеется целая свалка боевых кораблей, на которой можно добыть все, что нужно. — Ну, давай попробуем посчитать, — азартно предложил Артем. — Усилить броневой пояс мы в состоянии? Да, изменить конфигурацию энергетического щита — вполне все, что нужно, имеется. Провести перевооружение линкора так, чтобы дальность нашего выстрела превышала дальность выстрела любого потенциального противника. Имеющиеся у меня данные несколько устарели, но можно поискать в галасети, Думаю, это тоже возможно, — уверенно кивнул Дока. А где маневровые разгонные движки для этой дуры взять, — озадачился Артем. Он же после таких переделок в три раза больше весить будет при почти тех же габаритах. Почему почти, не понял Дока? Ты хочешь его увеличить? Тебя замкнуло, охнул Артем. Куда больше-то? Я наоборот думал его чуть уменьшить. Не стоит. Его габарит оптимальны для такого типа кораблей. К тому же мы вполне можем перекомпоновать его внутренние помещения под наши нужды. К примеру, Тут имеются три летные палубы под москитный флот. У нас его нет, и он нам, в принципе, не особо нужен. В крайнем случае можно обойтись одной из эскадрильей штурмовиков. Далее. Десант у нас тоже не имеется. Палубы, отданные под нужды этого подразделения, нам тоже не нужны. Так что места на этом корабле более чем достаточно под любые задумки. Ты на вопрос про двигатель не ответил, не унимался Артем. А вот тут придется заняться расчетами. Но на первый взгляд, если вместо имеющихся трёх маршевых поставить пять двигателей, скорость даже увеличится. А как маневровый можно использовать разгонный двигатель от лёгких крейсеров? — Охренел! — ахнул парень. — Да мы только и будем делать, что топливо этой бандуре добывать. — Увеличить топливные баки, установить в трюме малую топливную станцию — и проблема решена. — весело усмехнулся Дока. — Так. Признавайся, железный дровосек, ты такую возможность уже просчитывал? подозрительно прищурившись, уточнил парень. «Я с самого начала имел в виду подобную возможность», — не стал отпираться Дока. «Но прежде меня останавливало только отсутствие скинов. Но теперь, когда эта проблема решена, мы вполне можем воплотить эту задумку в жизнь». «А бродягу куда?» — помолчав, угрюмо поинтересовался Артем. «Это мой корабль, и бросать его или продавать я не хочу, и тебе не позволю». «И не собирался», — решительно мотнул Дока головой. «Более того...» «Я с самого начала произвел замеры и могу точно сказать, что бродяга запросто встанет на нижней летной палубе, если оттуда брать все оборудование для москитного флота». «И много тут работы?» – спросил Артем, еще крепче задумавшись. «Ну, если особо не торопиться, то еще на полгода. Не забывай, что местные скины занимаются линкором только после выполнения своих основных задач, когда появляется свободное от работ окно». А если собрать отдельный инженерный кластер и передать ему нужных дроидов, да с местными добывающими скинами в одну связку? Я вообще предлагаю для начала собрать инженерно-ремонтное судно, к примеру, на базе какого-нибудь корвета, и использовать его как ремонтный корабль сразу для всего. Для чего всего? Осторожно уточнил Артем, судорожно вспомнив, что его электронный приятель иногда увлекался и начинал мыслить промышленными масштабами. Ты сразу флот создать решил? Или одной из кадры обойдемся? Тёма, не тупи, Дока. Такой корабль может быть использован и для ремонта кораблей, и для постановки минных заграждений, и для монтажа артиллерийских платформ. Повторюсь, если ты не расслышал, это называется инженерно-ремонтное судно. То есть при особой необходимости нам и верфь не нужна будет? Она нам просто будет не нужна. У нас есть запас металлов, малые копиры и куча дроидов, включая инженерных. Дальше объяснять надо. Нет, я понял, растерянно буркнул парень, про себя продолжая прикидывать все плюсы и минусы подобного предприятия. Почему на базе корвета? помолчав, спросил парень. Кораблик небольшой, но очень маневренный. К тому же, с учетом того, что на нем не будет экипажа, место под все необходимое там будет с запасом. Можно даже снять прыжковый двигатель, все равно прыгать на нем никто никуда не будет. Получится средний вспомогательный каботажник. «Ну, одну каюту и систему жизнеобеспечения все равно оставить придется, так что и прыжковый двигатель может пригодиться». «Как скажешь», — даже не попытался возразить Дока. «Так как? Начинаем?» «По-моему, ты давно уже начал», — усмехнулся Артем. «Поверь, Тема, я пока только развлекался», — улыбнулся Вискин. «А вот, получив команду, я разверну тут настоящее производство». «Сдурел?» «Да сюда пираты из всех прилегающих секторов слетятся». «Нам же лучше!» металлы и запасных частей больше будет», — отмахнулся Дока. «Считаешь свою систему обороны непробиваемой?» — с интересом поинтересовался Артем. «Ага», — ехидно усмехнулся Искин. «Не забывай, что за нас сражаются неживые солдаты. А дроидов я тебе наделаю сколько захочешь. У нас их сейчас и так почти батальон. Правда, без всех средств усиления, но нам они не особо и нужны. У них имеются бешеные звери». «Да, похоже, ты и вправду решил создать государство неживых», – растерянно проворчал парень. «И не собирался», – спокойно качнул Дока головой. «Мне это, как и тебе, просто не нужно. Но я хочу сохранить все накопленные мной данные. И поверь, очень скоро придет время, и эти знания станут стоить очень дорого. К сожалению, у меня мало информации по некоторым научным разработкам, но я продолжаю искать». «Постой, так ты что?» «Весь свой кластер забиваешь информацией по производству?» — удивился Артём. «Только по прикладным наукам. Что, из чего и как можно сделать, и что для этого требуется? Я потому и хочу собрать инженерный кластер, чтобы перекачать на него всю собранную по этой тематике информацию. А это, поверь, петабайты данных». «Сделаем так», — подумав, высказался Артем. Начиная сборку нужного корабля под инженерный комплекс и ставь ему задачу по полному ремонту и восстановлению линкора. Закончим дела на станции, потом, вернувшись сюда, займемся новой игрушкой. Блин, у меня же баз для управления таким супертяжем нет, вспомнил парень. Нашел проблему, фыркнул скин. Будут тебе завтра нужные базы. Вот тебе еще одно занятие. чтобы не скучал, снова подделан парня. учишься с тобой, просмеялся Артем. К тебе Лана опять бежит, неожиданно сообщил Дока. Случилось что? насторожился парень. «Вроде ничего особенного. По рассказам ее подруги на их планете все, как и должно быть. Выжила десятая часть ее обитателей, и теперь не боятся даже нос на улицу высунуть». «Дока, ты озверел?» — иронично поинтересовался Артем. «Это, к слову, живые люди». «Хочешь заняться их спасением, бросив беженцев на станции?» — не остался Дока в долгу. «Только имея в виду, что ирийцы — раса клановые, и любой чужак для них так чужаком и остается». «Единственное исключение — это войти в клан. Вот тогда ты станешь для них одним из своих, да и то не для всех. Придется свою состоятельность доказывать. И не исключено, что силой». «Что, требуется кому-то морду набить?» — иронично хмыкнул парень. «Не совсем. Надо победить признанного местного бойца на дуэли. Но есть одно оригинальное условие. Он тебя убить может, а вот ты его нет». «Это уже не дуэль», — фыркнул Артем. «Думаешь, почему они так редко принимают в кланы чужих?» Ехидно отозвался Искин. Их разговор прервала вошедшая в каюту Лана. Поздоровавшись, она с интересом посмотрела на оставленную доку и схему обороны и, присев на диван, спросила. «Артем, а как долго мы еще будем тут находиться?» «Как я и говорил, 30 дней, возможно, чуть больше. Нужно кое-что сделать. А что случилось?» «А потом... Я помню, что вы собирались заняться ремонтом торговой станции». «Все верно, но вы не ответили на мой вопрос». «Мне надо как-то добраться до Ирии», — помолчав, вздохнула девушка. «От клана почти ничего не осталось, я последний из членов правящей семьи. Это мой долг».